Глава 12. Переговоры. В императорский дворец я прибыл точно в срок. Как и договаривались, Аня ждала меня у портала и сразу же потащила вверх по лестнице. Отец уже в курсе про доступ в сеть, работающий в зоне транспорта и первый подземный город Белоземье. Быстро заговорила цесаревна. видела на твою речь. Ох, и сильно ты поломал ему план переговоров», — улыбнулась девушка. Они с Жуковым, Потемкиным, Голицыным и старшими братьями закрылись в кабинете и закончили только минут десять назад. Я решил назвать это поселение «Светлое». Кивнув в знак благодарности за инсайдерскую информацию, проговорил я. До полноценного города этот поселок не дотягивает. «Так, пробная деревушка. Вот высажу Мэллорновую рощу. Тогда заложу и столицу. Я и название уже придумал. Белоград. Как тебе? Или лучше Белосити?» «Град», — немного подумав, ответила Аня. «Звучит по понашенски. И мне уже страшно, что ты наворотишь в городе, рассветывая для тебя просто деревушка». «Все правильно», — кивнул я. «Бойся великого и ужасного меня». «Пфф», — выпустила воздух из легких цесаревна. «Вот еще». «Уж прости, но до мощи Российской империи и союзного эльфийского княжества, тебе как до луны пешком». «Дай мне десяток лет, я тебя удивлю» на полном серьезе ответил я. «Скажи лучше», — доложила отцу об Алене. «Да за кого ты меня принимаешь?» — возмутилась Аня. «Нет, конечно. Я умею хранить тайны». «Но ведь ты же ему расскажешь». «Правда? это архиважная. Отец поможет организовать экспедицию в эпицентр. Нам надо как можно быстрее наладить контакт с опряженным миром и объяснить им ситуацию». «Расскажу», — пообещал я. Но, боюсь, без дополнительной подготовки организовать такую экспедицию в ближайшее время не представляется возможно. Даже если собрать в ударный кулак несколько десятков сильнейших одаренных России, этого может не хватить. В эпицентре обитают по-настоящему лютые твари. И твой отец это знает. А если в нашем распоряжении будет техника и артефактное оружие? Закинула удочку Анна. В этом случае наши шансы значительно возрастут, уклончиво ответил я. «Ну вот мы и пришли», — остановилась рядом с массивной дверью Аня. «Удачи на переговорах». Сделав глубокий вдох и выдох, я толкнул дверь и вошел в просторный зал, в центре которого обнаружился отполированный до зеркального блеска стол из красного иномирного дерева. Одно из двух кресел было занято императором России Михаилом Александровичем Романовым. Второе свободно. Как только за моей спиной захлопнулась дверь, по стенам пробежал магический импульс. Защита от прослушки хорошая, но не идеальная. Я, например, знаю, как ее обойти, а значит, знают и стиратели. Но ничего, я ведь бак продуманный. Одолжил у Скруджа артефакт абсолютной тишины. Старый коллекционер был настолько впечатлен, выстроен из вулканического камня башни артефактора, что передал мне устройство без каких-либо условий, лишь бы я от него отстал и не мешал наслаждаться строением и планированием своей будущей мастерской. «Приветствую вас, ваше императорское величество». Усаживаясь в кресло, проговорил я. Михаил Александрович хмыкнул. «Ну а что он хотел, теперь у нас, можно сказать, равный статус. И даже обозначать поклон в знак уважения я не собираюсь. Я поприветствовал коллегу-монарха первым? Ну да. Этикет же Чисто формально я моложе». «Приветствую вас, ваше величество», — невозмутимо ответил император. «Мои дни предлагаю общаться на «ты» по существу». Без всех этих расшаркиваний. «Не возражаю», — улыбнулся я. «Один момент». В следующее мгновение на столе между нами появилась небольшая статуэтка из лазурита. Артефакт абсолютной тишины заработал, и краем глаза я уловил тусклый магический всполох в дальнем углу кабинета. «Ага, значит, мои опасения подтвердились». Нас собирались прослушивать. Вспышка не укрылась от внимания Михаила Александровича он вопросительно поднял бровь в ожидании пояснений вот теперь мы точно одни спокойно ответил весь твой дворец находится под плотным контролем врага скажу больше ученики дракулова пробрались в твое самое ближайшее окружение и ждут удобного момента чтобы нанести удар это серьезное обвинение андрей внешне спокойно проговорил император хотя его кровь вскипела от прилива ярости мне нужны факты имена «Доказательство. Все это у тебя будет». Небрежно постукивая пальцами по стулу, проговорил я и добавил. «Когда мы согласуем основные моменты сотрудничества двух государств...» И начать я хочу с формулировок. «Пришло время убрать слово «временно» из указа об отчуждении имперских земель. Я понимаю, что это было сделано намеренно, для защиты от ушлых соседей, чтобы они первое время боялись засылать на территорию своих агентов», Вроде как эта территория все равно часть Российской империи и находится под охраной. Лишь временно перешла под управление графа Беловой, что любой, кто сунется, огребет, но я предпочитаю решать свои проблемы самостоятельно. А ведь до последнего я не хотел верить в теорию Жора о том, что в теле молодого графа действительно поселился некто настолько сильный и опытный, что все мы для него словно дети малые. Ты точно не Андрей Белов. Так кто же ты? Что ж, я ждал этого вопроса. Не надо считать всех окружающих глупее себя. Байка о пробудившейся крови рода, что пришел на землю из другого мира, какое-то время работала, но когда нестыковок накопилось слишком много, начала сыпаться. А уж если за всестороннюю проверку скромной персоны графа Белова взялся император со всеми его возможностями, то можно не сомневаться, рано или поздно он докопается до истины. Не стоит лукавить там, где можно открыть правду, пусть и без конкретных формулировок. Мироздание многомерно. Вздохнув, начал рассказывать я. Смысла скрывать правду я не видел. Существует бесчисленное множество вариантов любой планеты. Звездной системы, галактики, Вселенной. Есть люди, вернее, не так. Есть души, которые получили уникальную возможность путешествовать между мирами и измерениями. Почему? Зачем? Сейчас это не столь важно. «И ты такой человек», — констатировал Михаил Александрович. «Да». Серьезно посмотрев в глаза императору России, спокойно ответил я. «Душа бессмертна и живет бесчисленное количество циклов от одного перерождения до другого. Как правило, души не помнят свои предыдущие воплощения, но, как я уже сказал, бывают исключения. Я ошибка, можно сказать, системный баг». Я помню больше тысячи жизней на самых разных планетах, и опыт прожитых лет всегда со мной. Но не все так радужно. Есть сила, которая охотится за такими ошибками. Эта сила подчиняет себе души всего живого и заставляет их служить себе. Именно эта сила уже давно проникла на Землю и пытается заполучить власть над планетой. Эта сила формирует зоны, И да, именно эта сила устроила выброс, чтобы освободить своего командующего, эмиссара-врага, оплененного моим коллегой при непосредственном участии твоего деда. Ты рассказываешь невероятные вещи, Андрей. Очень тихо, после продолжительной паузы, которую я не стал прерывать, проговорил Михаил Александрович. Честно признаюсь, поверить в это очень сложно. Но я верю своим глазам и понимаю, что обычный человек Земли просто не способен вытворять то, что умеешь делать ты. «У нас есть шанс отстоять Землю?» «Есть», — ответил я, — «пока на планете находится зерно первородного древа, то есть некоего механизма, захватывающего мир. Солнечная система, если говорить простыми словами, находится в полной изоляции. Она как бы вычеркнута из мироздания, находится в отдельной подпространственной складке реальности. Эмиссару надо создать пять зон. Только тогда появится возможность посадить зерно и взрастить древо. Если это случится, то планету вместе со всеми жителями будет уже не спасти. Время пока есть. Сейчас функционируют только три зоны. Уже четыре. Поморщился Михаил Александрович. Что? Не выдержал и повысил голос я. Мне доложили за пять минут до встречи с тобой, пояснил император. Толком еще ничего не понятно, но факт остается фактом. Где? Коротко спросил я. Монголия. Также коротко ответил император России, после чего в переговорной повисла напряженная пауза. Информация крайне неприятная и тревожная. Я считал, что активировать зону может только эмиссар, но ошибся. Внезапно в голове появилось нужное знание. Ага. Очередная закладка тени сработала. С четвертой зоной стирателем помог выброс. Собранной энергии им хватило для активации новой зоны прорыва. Они попытались убить одним выстрелом сразу двух зайцев и господина своего освободить, и подарок ему сделать. Но не все прошло гладко. Мне известна уязвимость имиссара врага. Собрав мысли в кучу, продолжил я. Зерно первородного древа находится в его теле. Оно часть имиссара. Но если мы разбудим его сейчас, то умрем. Есть способ ослабить врага. Его сила связана с силой помощников. Нам надо перебить всех учеников Дракулова, а потом появится шанс и самого главгада завалить. Только так. «Сколько их? Тебе известны имена?» — сжав кулаки, спросил Михаил Александрович. «Всего их десять», — осторожно начал отвечать я. «На данный момент мне точно известна личность только одного помощника Дракулова. Но я рассчитываю, что в ближайшее время мой агент выйдет на след второго. Ты говорил о враге в моем ближайшем окружении», — вспомнил император. «Перед началом выброса Аня привела тебя во время совещания». Другой возможности определить врага у тебя быть не могло. Пожалуйста, скажи, что мои сыновья — это мои сыновья. Александр и Павел чисты. Поспешил я успокоить сердце любящего своих детей отца. А вот имя агента я бы предпочел пока оставить в тайне. Поясни, — потребовал император. Помощники эмиссара копили силы десятилетиями. Они оплетали все государства Земли своими сетями, внедряли подчиненных агентов в разнообразные структуры, Как только мы попытаемся убить одного из прислужников эмиссара, об этом сразу же узнают остальные и поймут, что на них началась охота. Мы пока не готовы к открытому противостоянию с такой силой. Я пока не готов. Мне нужно время, чтобы набрать силу. Да и преданных одаренных надо усилить печатями и конструктами. В идеале вообще вычислить всех учеников перед тем, как вступать в фазу открытого противостояния. Если ты будешь знать личность врага, то скрыть свои чувства и эмоции будет практически невозможно. Он все поймет и, возможно, форсирует события и попытается тебя убить. Но если твоя подозрительность не будет направлена на кого-то конкретного, то враг может посчитать это банальным приступом паранойи в связи со случившимися событиями. Мне на какое-то время удалось отвести от себя подозрения. И лучше, чтобы мое инкогнито сохранялось как можно дольше. Можно запустить дезинформацию, что, дескать, молодой граф отыскал спрятанное наследие предков, мол, оттуда и все эти удивительные возможности и технологии. В твоих словах определенно есть смысл. Размышляв над сказанным, ответил император. Так мы и поступим. не допущу утечку этой информации. Я собираюсь поработать над усилением твоей защиты. Продолжил говорить я и протянул императору, амулет-блокиратор ментального воздействия с функциями детектора, ориентира, конструктами абсолютного щита и мгновенного перемещения в пространстве. Пришлось пожертвовать одним из красных кристаллов души, но я рассчитывал получить от Михаила Александровича чистый самоцвет на замену. Слишком редкий это ресурс. Нельзя проворонить нападение и допустить твоей гибели. Вижу, что ты послушался моего совета и освоил модернизированный духовный доспех. Это хорошо, но мало. Ученики Дракулова способны достаточно быстро перегрузить защиту. Мой амулет поможет гарантированно выжить и переместиться в безопасную точку. Могу изготовить аналогичные артефакты и для других членов твоей семьи. Но мне нужны красные кристаллы души. Другой материал не подойдет. Артефакт привязывается к кровеносителя. Смотри, как все работает. Мне хватило пары минут, чтобы проделать нужные манипуляции и наглядно продемонстрировать принцип работы артефакта. Надо было видеть лицо Михаила Александровича, когда в него полетело копье крови. Заклинание ударило императора в грудь и должно было убить, так как я попросил отключить духовный доспех, но вместо этого все тело окружила красная пленка, а в следующее мгновение Михаил Александрович оказался в дальнем конце зала. «Предупреждать надо», — взревел император. Но я продолжил невозмутимым тоном. Точку привязки телепортации можно настроить отдельно. Наверняка же во дворце есть тайное помещение, куда имеют доступ лишь члены семьи Романовых. Но я бы рекомендовал сделать сопряжение артефакта с порталом под моим замком. Если тебя попытаются убить, то находиться во дворце будет небезопасно. Подумаю, — недовольно буркнул Михаил Александрович. Вот и отлично, — улыбнулся я. Если с общей стратегией мы определились, то пора переходить к вороху более насущных вопросов. Говорили мы с императором России более 10 часов. Хорошо, что у меня в инвентаре находилась еда из приличного ресторана и не пришлось голодать. Нам удалось добиться консенсуса по всем наиболее острым моментам сотрудничества двух государств. Первое. Император решил изменить конституцию страны. После всенародного референдума, на котором будут приняты, ну а кто бы сомневался, дополнение и поправки к конституции, В Российской империи появится законное право вести экспансию на захваченную зоной территорию. Да, с одной стороны, это потенциальный риск для королевства Белоземья. Потому как неизвестно, как будут развиваться отношения двух государств, но с другой, в случае возникновения проблем, армия России всегда сможет прийти на помощь. Естественно, я рассказал, что после уничтожения эмиссара вначале перестанут открываться порталы — а затем из зоны постепенно начнут исчезать, вытесняемые истинной магией Мелорнов. Превентивное создание хорошо оснащенных крепостей позволит не дать забрать освободившуюся территорию заклятым конкурентам из европейских штатов или любой другой страны. Благодаря моим технологиям провернуть такой фокус вполне реально. Как говорится, кто первый встал, того и тапки. В любом случае, все это, если и произойдет, то очень не скоро. К тому времени маленькое, но гордое королевство Белоземья может стать уже не таким уж и маленьким, но гордым от этого быть не перестанет. Я ведь тоже не собираюсь сидеть, сложа руки. Буду забирать под свой контроль территорию украинской зоны по мере накопления сил. Надо же мне наладить прямое сухопутное сообщение с крымскими эльфами. Второе. Как и предполагалось, проблем с переходом под юрисдикцию королевства Белоземья простолюдинов и слабых одаренных не возникло, Михаил Александрович поворчал что-то для проформы, но согласился, что свободный человек, не обремененный служением роду или государству, сам волен выбирать свою судьбу, и он не будет препятствовать переходу одобренных мной кандидатур в то или иное подразделение союзного государства. Но с сильными одаренными ситуация обстоит намного сложнее. Магов, в принципе, достаточно мало, а уж сильных и подавно. Как правило, потенциал мага зависит от родителей, И сильный дар достается отпрыском аристократических кланов, которые целенаправленно ищут сильных магов и завлекают свой род. Но бывают и исключения. Серега тому прямое доказательство. Его родители вообще не одаренные. Понятное дело, такие случаи чрезвычайно редки. Но все же. Допустить большой отток ценных кадров, пусть и дружественное, но все же чужое государство император не может — Поэтому решили, что освобождение от клятвы императору России, которую приносят все члены аристократических родов, включая завербованных магов, получит лишь один человек от рода. Но и в законодательство Российской империи будут внесены изменения, чтобы ситуация с выкупом контракта друга не повторилась. С огромным трудом мне удалось пропихнуть поправку, что отдавшие родовой долг государству и вышедшие на пенсию аристократы, что передали бремя правления кланам преемнику, не попадают под ограничения. Мне есть что предложить старикам. Те же руководящие должности в гильдии магов. Кто, как не умудрен, опытом старцы, смогут возглавить новую структуру и наладить работу такой сложной и многогранной организации? Ну а небольшое омоложение я им обеспечу. Надо только соответствующий артефакт в системных мирах добыть. Правда, Михаилу Александровичу знать о такой возможности пока не надо. Третье — Решили, что мастерству печати я буду учить всех Романовых, включая самого императора. Я сомневался, а стоит ли доверять этому роду такую силу, но пришел к выводу, что риск вполне оправдан. В ближайшем будущем надо поставить, а потом и модернизировать печати сотням одаренных. А процесс этот не быстрый. Вопрос скорости для нас критичен, поэтому пришлось уступить Михаилу Александровичу и согласиться с его условием. Тем более, что я и своих людей буду учить мастерству создания печатей. И эльфов научу. Так что монополии в этой технологии у Российской империи не будет. Четвертое. В гильдии магии Белоземья будет создан учебный центр, куда союзники направят опытных, и что самое важное, доверенных магов из числа сотрудников различных магических академий для повышения квалификации. А уже они будут внедрять новые методики в своих вотчинах. Речь идет в первую очередь, естественно, о конструктах и более совершенных формулах общеизвестных заклинаний. Боеспособность магов надо срочно повышать. Понятное дело, что информация со временем утечет на сторону, но, увы, ничего с этим поделать нельзя. В отличие от печати, конструкт может создать и подключить к сосредоточию исключительно самодаренный. Пятое. Я передам по 10 ростков истинных Мелорнов Российской империи, и Крымскому княжеству эльфов, которые те посадят в центрах крупнейших поселений, будут подпитывать манны и охранять, причем гораздо лучше, чем государственную казну. В будущем, под воздействием истинной магии этих величественных древ, территории трех союзных стран разительно изменится и превратятся в настоящую жемчужину этой версии Земли, станут сосредоточением истинной магии научной жизни всей планеты. Шестое — торговое сотрудничество. Российская империя будет отправлять на модернизацию военную технику и предоставлять необходимые ресурсы, но и щедро оплачивать такую уникальную работу. Молодому королевству Белоземья же, в свою очередь, для ураганного роста требуется множество товаров, производить которые самостоятельно мы пока не в состоянии. Божественный артефакт у меня один. Это значит, что все работы могут производиться исключительно рядом с моим замком, который в будущем я собираюсь перепрофилировать в крупный промышленный логистический центр. чертовский хорошо укрепленный центр. Решили, что я проложу по территории зоны железнодорожные пути к посольскому городку, с утверждением местоположения которого не возникло никаких трудностей. Понятное дело, моя железная дорога и курсирующие по ней составы будут необычными. Каждый артефактный грузовой вагон будет способен перевозить по несколько десятков танков, а то и больше а уж про иную грузоподъемность я вообще молчу михаил александрович пообещал достать мне побольше перегонных кубов, так чтобы об увеличение объема завода можно не переживать надо будет и в посольском городке наладить процесс перегонки материалов удобно это естественно пообещал помочь с распаковкой кубиков на заводах принадлежащих императорскому роду не забыли мы поговорить и о чудесном стрелковом оружии которое использовали в бою мои люди и об артефактной броне, которая может маскироваться под обычную одежду и нисколько не движений, и о многих других чудесных технологиях, способных усилить мощь обычных бойцов. Если честно, мне очень не хочется давать в руки простых людей силу, способную не только уничтожать монстров зоны, но еще убивать людей, причем даже и сильных одаренных. Михаил Александрович был солидарен со мной, и поэтому решили, что артефактное оружие будет привязываться только к кадровым военным а патроны выдаваться непосредственно перед рейдом. Спецбоеприпасы же будут доступны лишь магам, что заключили долгосрочный контракт с Империей и имеют солидный опыт обращения со стрелковым оружием. На данный момент у меня есть образцы ружей и пистолетов. Пока руки не дошли до чего-то более сложного, но в ближайшем будущем я собираюсь и снайперские винтовки начинать изготавливать, и автоматическое оружие, да и крупнокалиберные пулеметы во время похода к эпицентру зоны будут точно не лишними. «Да, я рассказала о нашей гости из другого измерения». По моей просьбе, Аня по своим каналам начала отслеживать все случаи с появлением неизвестных, что говорят на незнакомом языке, но отклика пока нет. В принципе, гости могли появиться в любой точке земного шара, так что надо продолжать мониторить обстановку. Михаил Александрович обещал подключиться к процессу, но своим генералам даст задание разработать план экспедиции к эпицентру с учетом новых возможностей. В общем, переговоры получились хоть и морально выматывающими, но весьма продуктивными. Можно было бы поговорить и дальше, но в голове раздался встревоженный, как мне кажется, немного пьяненький голос Алены. «Андрей, у нас тут маленькая проблемка нарисовалась. Можешь вытащить нас из...» — запнулась девушка. «Как это? Ах, да. Спасибо, Мил. Из следственного изолятора?»